Каждый из нас усаживался в свое кресло. Фец, старый вечно пьяный шотландец, как оказалось, получивший образование, по-видимому, располагал кое-какими средствами, так как мог жить, не делая ровно ничего. Много лет тому назад Фец, в те времена еще молодой человек, явился в Деббинге и только благодаря тому, что он безвыездно жил в нашем городе, стал для коренных горожан своим. Синий камлотовый сюртук Фетца сделался чуть не такой же местной достопримечательностью, как Дебенгемская колокольня. Фетц постоянно заседал в Джордже, никогда не бывал в церкви, отличался множеством самых низких пороков, но Дебенгем принимал все это как нечто неизбежное и само собой разумеющееся. Время от времени Фетц высказывал довольно неопределенные радикальные мнения или очень нечестивые взгляды и подчеркивал их громко стуча рукой о стул.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 Раз в темный зимний вечер пробило 9 часов, а хозяин гостиницы все еще не присоединился к нам. В это время в Джорджи лежал больной, один очень известный соседний помещик, пораженный апоплексическим ударом по дороге в парламент. К нему телеграммой вызвали еще более известного лондонского доктора. Для Деббингема это было новым событием. В то время только что открылась железная дорога к нам. Понятно, мы все волновались. «Он приехал».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 С нами был Фец, совершенно трезвый, бледный и с выражением решительности на лице. «Спаси нас Бог, мистер Фец, сказал хозяин Джорджа, первый пришедшим в себя. «Что все это значит? Странные вещи, говорили вы?» Фетц обернулся к нам и поочередно посмотрел на каждого из нас. «А придержите-ка языки», — сказал он, — «небезопасно стоять на пути Макферлана. Многие раскаялись в этом, да поздно».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 Более того, к своему великому изумлению я узнал, что Фец был тогда красив, и что его наружность располагала к нему людей. В те времена в Эдинбурге жил один лектор анатомии, не обозначу его буквой К. Впоследствии имя этого человека приобрело слишком громкую известность. Когда Черн, приветствуя казнь Берка, громко требовал крови его начальника, человек, носивший упомянутое имя, переодетый и загримированный, украдкой выбирался из Эдинбурга. Но в ту эпоху, о которой говорю я, К только что достиг известности и пользовался популярностью своего соперника, профессора университета. По крайней мере, студенты бредили им. И сам Фец верил, и все другие думали, что заслужив расположение этой метеорной знаменитости, он получил залог успеха. Мистер К был превосходным преподавателем и в то же время Бон bon Виван. Ему также нравилось хитрое притворство, как и точные препараты.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 Мистер Ка поместил Феца в одном здании с диссекционными комнатами. Именно туда-то, в темные часы, перед зимней зарей стучали неопрятные, мрачные люди, приносившие материал для вскрытия. И Фец, руки которого еще дрожали после буйных развлечений ночи, а в глазах еще стоял туман, поднимался с постели и шел отворять дверь тем темным личностям, которые впоследствии не избегли заслуженного возмездия.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 Наступило время платить. Фецу пришлось сделать усилие, чтобы стряхнуть с себя дремоту. В эту минуту он увидел мертвое лицо. Фец вздрогнул, подошел шага на два ближе и поднял свечу. «Всемогущий Бог!» — крикнул он. «Да это ведь Джен гальбрет Продавцы ничего не ответили, только шаркая ногами двинулись к дверям. «Говорю вам, я ее знаю!» — продолжал Фец.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 Едва они ушли, Фец поспешил удостовериться в справедливости подозрений, мелькнувших в его мозгу, и увидеть, что перед ним действительно труп девушки, с которой он за день перед тем шутил и смеялся. К своему ужасу, Фец нашел на этом трупе признаки насильственной смерти. Его охватил безумный, панический страх. Он забился в свою комнату, долго раздумывал о своем открытии, трезво разобрал значение наставлений мистера К, сказал себе, какую опасность он навлек на себя, если бы вмешался в это серьезное дело, и, наконец, в полной жестокой тревоге, решился прежде всего спросить совета у своего непосредственного начальника, ассистента при аудитории. Это место занимал молодой доктор Вольф Макферлен. Любимец всех весельчаков-студентов, человек способный, умный. Врач этот крайне рассеянную жизнь, не обладал ни малейшей долей совести, учился за границей и много путешествовал. У него были привлекательные, довольно развязные манеры,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 Фец почему-то сразу понравился этому задорному, самонадеянному человеку, который заставлял его пить и почтил необыкновенной откровенностью относительно своей прошлой деятельности. Если десятая доля его признания была истинной, он заслуживал названия отвратительного мошенника, и внимание такого опытного человека щекотало тщеславие юного Феца. «Я сам очень дурной малый», — заметил незнакомец, «но Макферлан — настоящий молочина». «Я зову его Тодди Макферлан. Тодди, велика подать еще стаканчик твоему другу!» Иногда слышалось «Тодди сбегает, когда запри дверь!» «Тодди меня ненавидит!» — сказал он раз. «Да-да, Тодди, ненавидишь!» «Не зови меня этим проклятым именем!» — проворчал Макферлан. «Только послушайте его! Вы видали когда-нибудь, как отчаянные ребята действуют ножами? Вот и он хотел бы исполсовать ножом мое тело!» «У нас, медиков, другой, лучший образ действий», — сказал Фец. «Когда нам не нравится наш мертвый друг, мы подвергаем его диссекции». Макферлен резко поднял голову и взглянул на Феца. Казалось, эта шутка пришлась ему не по вкусу. День прошел. Грей, как звали незнакомца, пригласил Феца пообедать с ним и Макферленом и заказал такой роскошный пир, что вся таверна пришла в волнение. После обеда он велел Макферлену платить по счету. Расстались они поздно. Грей опьянел до потери сознания. Отрезвевший от бешенства Макферленд со злобой вспомнил о своих истраченных деньгах, о проглоченных оскорблениях. В голове Фетца шумело после обильных и разнородных возлияний, и он неверными шагами пошатываясь с совершенно отуманенным мозгом вернулся домой. На следующий день Макферленд не пришел в аудиторию, и Фетц посмеивался, представляя себе, что Вольф водит невыносимого Грея из одного кабачка в другой, Едва Фетс освободился, он отправился разыскивать по тавернам своих собутыльников прошедшей ночи. Однако, нигде не найдя их, рано вернулся к себе, рано лег спать и заснул сном праведных. Хорошо знакомый условный стук разбудил его в четыре часа утра. Фетс спустился к входной двери и остолбенел от удивления при виде Макферлана и его гига, в котором виднелся один из хорошо знакомых ему продолговатых страшных пакетов. «Как?» – воскликнул он. «Неужели вы ездили?» Как вы могли обойтись без помощника? Макферлан грубо велел ему молчать и заниматься делом. Когда они отнесли труп на второй этаж и положили его на стол, Макферлан направился было к выходу из комнаты, потом остановился, как бы в нерешительности, и наконец сказал несколько смущенным тоном: "Лучше посмотрите на лицо. Это будет лучше". Повторил он, заметив, что Фец не двигается и только с изумлением смотрит на него. "Ну где? Каким образом? Когда вы достали это?" воскликнул Фец.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 «Заплатить за это?» «Ну да, конечно, вы заплатите. Непременно должны выдать мне деньги», – произнес Макферлан. «Я не смею дать труп даром. Вы не можете принять его бесплатно. Не то мы оба набросим на себя тень». Это повторение случая с Джен Гальберт. «Чем хуже делать, тем усиленнее должны мы стараться действовать так, как будто все в порядке». «Где старый к держит деньги?» «Вот тут», — хрипло ответил Фец указал на шкаф в углу комнаты. «Тогда дайте мне ключ», — спокойно попросил Макферлан, протянув руку. Минутное колебание, потом жребий был брошен. Макферлан не мог подавить еле заметной нервной дрожи. Едва Фец передал ему ключ, он открыл шкаф, снял с полки перо, чернила и тетрадь, а из ящика достал столько денег, сколько платилось обыкновенно в таких случаях.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 что, переходя от одной уступки к другой, он из распорядителя судеб Макферлэна дошел до положения его беспомощного, получающего оплату сообщника. Он отдал бы все в мире, чтобы за несколько минут перед тем оказаться мужественнее, но ему и в голову не приходило, что он мог бы еще быть отважен. Тайна трупа Джен Гальбрет и эта проклятая запись в отчетной книге сковывали ему язык. Прошло несколько часов, стали собираться студенты куски тела несчастного Грея раздавались то одному, то другому, их принимали без всяких замечаний. Ричардсон был счастлив, получив голову, и раньше, чем пробил час отдыха, Фец с дрожью ликования увидел, насколько разрезано на куски тела изменилось и стало безопаснее. В течение двух дней он со все возрастающей радостью наблюдал за ужасным процессом изменения внешнего вида трупа. На третий день появился макферлан По его словам, он был болен.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 Другой раз в Фишер Тристи, чтобы поджарить в масле хлеб на кухонном очаге и заменить виски пивом. Когда путники достигли конца своего путешествия, гик был поставлен в сарай, лошадь убрана и накормлена, а два молодых медика уселись за стол и им подали самый лучший обед и самые лучшие вина, которые только нашлись в гостинице. Свет, топящийся камин, дождь барабанящий в окно, холод и работа, ожидавшие их все вместе придавало особенную остроту их наслаждению обедом. С каждым новым стаканом сердечность их отношений увеличивалась. Скоро Макферлан передал своему товарищу пригоршню золотых монет. «Вот», — сказал он, — «друзья должны оказывать друг другу эти маленькие услуги». Фец спрятал деньги в карман и, как их отозвался. «Вы философ? До знакомства с вами я был сущим ослом. Клянусь этим Георгием, вы, Ска, делаете из меня настоящего человека».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 и он ударил рукой по карману, в котором зазвенели золотые монеты. Эти неприятные слова немного встревожили Макферлана. ольф пожалел, что понятия, которые он внушал своему молодому товарищу, так хорошо привелись к нему. Но у него не было времени возражать, потому что в припадке хвастливого настроения Фец шумно продолжал. «Самое важное – не бояться!» «Ну, скажу откровенно, я совсем не желаю попасть на виселицу. Это неприятная вещь но я рожден с презрением ко всякому роду ханженству. Ад, бог, дьявол, хорошее, дурное, грех, преступление и весь этот музей редкости может пугать мальчиков, но люди вроде вас и меня презирают их. Пью в память Грея. Было довольно поздно. Согласно заранее данному приказанию, к крыльцу подали гиг с ярко горевшими фонарями. Молодым людям осталось только заплатить по счету и пуститься в путь. Они объявили, что едут в Пибльсу.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 Один сел в экипаж, чтобы держать этот страшный груз, другой взял лошадь под усы и повел ее, ощупывая рукой стены ограды и кусты. Так двигались они, пока не очутились, на более широкой дороге близ Фишер-300. Тут молодые люди заметили на небе слабое рассеянное сияние света и приветствовали зарю. Они пустили лошадь хорошей рысью, и колеса их экипажа весело загромыхали по направлению к городу. Оба медика насквозь промокли во время своей работы. Теперь, когда Гиг запрыгал по глубоким выбоинам, страшная вещь, стоявшая между ними, стала падать то на одного из них, то на другого. И при каждом ее новом прикосновении оба инстинктивно торопливо отталкивали ее. Как бы ни было естественно это качание трупа, она начала действовать на нервы двух товарищей. Макферлен бросил какую-то неуместную, недобрую шутку о жене фермера, но она прозвучала глухо и замерла среди молчания.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 о какой-то непостижимой замене. Ему чудилось, что собаки воют от страха, чувствуя присутствие их кощунственной поклажи. «Ради бога!» – с невероятным усилием выговорил он. «Ради бога! Зажжем фонарь!» По-видимому, и Макферлан испытывал что-то подобное, хотя он не произнес ни слова, но остановил лошадь, передал его товарищу и стал зажигать уцелевший фонарь. Они уже были на перекрестке, от которого дорога ведет к местечку Оучекленай.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 Еще секунду, и он заговорил бы, но его опередил Макферлан. «Это не женщина», — понизив голос, сказал Вольф. «Тело женщины положили мы в мешок», — прошептал Фец. «Подержите фонарь», — произнес его товарищ. «Я должен видеть ее лицо». Фец взял фонарь, его спутник развязал мешок и поднял холст, закрывавший голову трупа.